Остановка Сосна. Соседка? прихрипел раскреущенный человек, кулаком упираясь в косяк, другой рукой шаря в карманах. А, а по какому такому праву? По какому, ёп, тебя с и куху и так каждый день стережёт, что ли? Во сколько ни возвращаюсь, сосед-алкаш тут как тут, обдаёт перегаром. чудовищной смесью лука и чеснока, от которых хочется бежать и не оглядываться. Он похож на тех собак, имя которых хожу на явку, огромных, страшных, свиреполающих. И хоть сидят они за крепким забором, до верха которого еле-еле достают лапами, идти мимо очень страшно, и фамилия под стать. Лихолетов. Коля Лихолетов. Здесь тоже жутко. Будто на другой планете. И в другом времени. Но еще более мерзко смотреть в пьяное лицо с багровыми прожилками, опухшее, похожее на посмертную маску. Хочется достать пистолет и выстрелить в рожу. Выпустить всю обойму, как учили, контролируя темп и отдачу, и заодно провалить задание. Не оправдать возложенных ожиданий. Не случайно Дятлов выбрал пристанище на улице Ямбуя, около остановки «Сосна». На самой границе братска-2 тут ещё одна роль. Девочки, которую третирует сосед-алкоголик, которую пугают собаки, которая не знает, как заваривать чай и что нужно сделать, чтобы пожарить картошку на сале. Дятлов только открыл дверь, впустил внутрь, прошёлся по кухоньке и комнате и кратко кинул: "Располагайся" и ушёл, оставил без присмотра, как никогда раньше. Вот тебе бабка и Юрий в день. Умом понимаю, так и следует поступать с новыми штатными сотрудниками оперативного отдела спецкомитета. Выбросить в новое, непривычное место и приказать приспосабливаться. Вживаться. Не отсвечивать. Но в душе ворочалась обида на Дятлова. Лампочка под потолком ярче, чем в лаборатории, но здесь ее можно выключить, что и делаю. Остаюсь в темноте. Сажусь на чемоданчик, пока единственную мебель, и пригорюниваюсь. Потом ложусь, в чём есть на пол, к ладачикам, подумав, хорошо бы завести кота и назвать Шрёдингером. И засыпаю. И просыпаюсь, когда совсем рассвело, в первый раз, проспав по будку, потому что никакой побудки не было, не играл включённый на полную громкость гимн Советского Союза, не распахивалась дверь, не звучала резкая команда подъём. после которой нужно соскочить с кровати, встать прямо, руки по швам и ожидать утреннего осмотра. И дальше день катится, как заведенный, размеченный строгим расписанием физзарядки, процедур, опытов, перерывов на принятие пищи и туалет, занятий, тренировок и опять процедур, опытов и небольшого пятачка личного времени, отмеренного с такой скудной точностью, которой хватало лишь на подшивание и стирку. Суббота, ПХД. Все воспитуемые и воспытуемые до урения мылят полы, стараясь добиться такой густоты пены, которая удовлетворит сержанта Полейчука, а потом соскабливают её каблуками от сапог, а особо провенившиеся кусками стекла, добиваясь от полов почти зеркального блеска. Воскресенье? Забудьте про воскресенье. Чемоданчик одним словом. Скудная козённая белишка, исключительно мужское. Дятлов приказал: мыльные принадлежности, потрёпанный томик Уэллса с машиной времени и островом доктора Моро, всё остальное на теле и на гвоздике. Проспать не значит не умыться. Но висящий в кухне агрегат, из которого получают горячую воду через чур сложен, испичек нет. Поэтому умываюсь холодной водой, не привыкать. Откуда в казарме горячее? Хочется обмыться с ног до головы, смыть последние остатки привычной серой жизни, но решаю потерпеть до лучших времен, когда обзаведусь спичками, мылом душистым и неказенным бельишком. На кухне радуют стол, табурет и плита. Висячий шкафчик с криво прикрученными дверцами. Есть чайник, кастрюля, сковородка, ложка, вилка, кружка и плитка, похожая на шоколадную, с надписью «Чай краснодарский». И конфеты. Ведмедик, клюшка ноги. Конфеты про запас. А чай это хорошо. Наливаю в кружку воды из-под крана, откусываю от плитки и отхлёбываю. И сквозь слёзы понимаю, так жить нельзя.